Глава двадцатая. Вопрос о комнате в доме миссис х е й б е р д е л разрешился очень быстро. Племянник, молодой человек лет тридцати четырех, добродушный и не глупый, как позднее убедился Юджин, не возражал против того, чтобы пустить жильца. У Юджина создалось впечатление, что дом частично содержится на средства этого человека. Хотя миссис х е б е р д е л и сама была очевидно состоятельной женщиной. Юджину отвели на втором этаже у ю т н о обставленную комнату с ванной. Ванных комнат было несколько и предложили пользоваться столовой и гостиной. А в доме были книги, рояль, на котором некому было играть, гамак, горничная с неограниченным кругом обязанностей, словом. Во всем ч у в с т в о в а л а с ь атмосфера довольства и покоя. Миссис Хейбердал, много лет назад овдовевшая, обладала большим ж и т е й с к и м опытом и кругозором и умела внушать к себе уважение. Она не выказывала особого любопытства и, насколько Юрген мог судить, была тактична и с д е р ж а н а Это не мешало ей понимать шутку и самой шутить. лукаво и умно ю д ж и н при первом же знакомстве откровенно рассказал ей, что у него есть жена, она живет на западе и приедет к нему, как только его здоровье немного поправится. Миссис Хибердал беседовала с ним об искусстве и литературе и о жизни. Музыка, по видимому, не входила в круг ее интересов, она была к ней равнодушна. Племянник ее Дэвис Симпсон был ч у ж д и литературы и искусства, а о музыке совершенно не признавал. Он служил агентом по снабжению в одном универсальном магазине, был щ е д у ш е н фронтоват, чтобы не сказать ф о т о в а т с худым лицом, но бодрым, а не изможденным. Носил короткие черные усики. И интересовался главным образом своим делом, бейсболом и всевозможными развлечениями. ю р ж е н у понравились его бесхитростность, прямодушие, доброта и учтивость. Он не отличался ни любопытством, ни навязчивостью, но любил затевать споры на общие темы и при этом довольно удачно о с т р и л Его любимыми занятиями было разводить цветы и ловить рыбу. По утрам и вечерам он возился с цветочными грядками, составлявшими единственное украшение крошечного полисадника позади дома. После той бури, которая бушевала над головой Юджина последние три года, особенно последние три месяца. Он испытывал огромное удовольствие, очутившись в этой атмосфере доброжелательства и покоя. За квартиру спросили всего лишь восемь долларов в неделю, но он прекрасно понимал, что такого домашнего уюта нельзя получить ни за какие деньги. Прислуга заботилась о том, чтобы у него на туалетном столике всегда были свежие цветы. К его услугам Была отдельная ванная, свежее постельное белье и полотенца, а по вечерам, сидя на балконе и л ю б о я с рекой, он мог наслаждаться полным отдыхом, не опасаясь быть потревоженным или же уходить в библиотеку и там читать. Завтрак и обед были для Юджина каждый раз источником подлинного наслаждения, хотя он вставал без четверти шесть. Чтобы успеть принять ванну, позавтракать и попасть к семи часам на работу, миссис х е б е р д а л к этому времени была уже на ногах. Она привыкла рано вставать. Юджину при его постоянной усталости трудно было понять это. д э в и с спускался к столу за несколько минут до ухода Юджина. У него всегда находилось несколько веселых слов. х м у р и т ь с я или сердиться было не в его характере. Дела его, каковы бы они ни были, по видимому, не сколько его не отягощали. Миссис х е б е р д а л приветливо беседовала с Юджином о его работе, о всяких местных делах и обстоятельствах, поселок, в котором они жили, именовался Ревервуд, о новых событиях в политике, религии, науке и так далее. Иногда она упоминала о своей единственной дочери. Она была замужем, жила в Нью-Йорке и время от времени навещала мать. й о д ж и н был в восторге от того, что так удачно нашел себе жилище. Он надеялся понравиться этим людям, чтобы они не раскаивались в своем гостеприимстве, и это ему вполне удавалось. Беседуя о новом жильце, миссис х и б е р д а л и д э в и с сходились в том, что это милейший человек и что очень приятно иметь его в доме. В мастерской, где Юджин работал и где он попадал совершенно другой мир, ему удалось создать для себя вполне сносную обстановку, хотя не все у него поначалу шло гладко. В первое утро, например, его поставили на работу. с двумя рабочими чрезвычайно недалекими, как ему показалось, людьми, которых на фабрике звали просто Джон и Бил. л Юджину оба они представлялись машинами. Их движения скорее напоминали работу механизмов, чем проявление свободной человеческой воли. Оба были среднего роста, не более пяти футов девяти дюймов, и весили фунтов. по сто восемьдесят каждый. У того, что постарше, была круглая невыразительная физиономия, весьма напоминавшая яйцо, и густые рыжеватые усы. Один глаз у него был стеклянный, на носу торчали очки, державшиеся на больших оттопыренных ушах с помощью неуклюжих стальных дужек. На голове красовалась старая коричневая шляпа, давно уже превратившаяся в какой-то блин. Звали его Бил л Джеффордс, но он откликался также на прозвище одноглазый. Его товарищ Джон, он же Джек Данкин, был одного роста с Билом л и такого же сложения, да и лицо у него было разве лишь чуть выразительнее и благообразнее. ю д ж и н у показалось. что он понятливее своего товарища и даже понимает шутку, но в этом он ошибался. Что же до д ж е ф ф о р д с а то в отношении его такой ошибки даже и возникнуть не могло. А Джек Стикс, старший мастер, высокий, угловатый, с рыжей гривой и рыжими усами, с бегающим взглядом голубых глаз и большими руками и ногами, предложил Юджину. поработать с этой парой. Он считал, что чужаку здесь не место, и надеялся сразу же отпугнуть его тяжелой работой. Стикс поделился своими соображениями с другим мастером, под началом которого находилась партия чернорабочих итальянцев, занятых в то утро на лесном складе. Говорит, приехал к нам для поправления здоровья, сказал Стикс. Откуда он? Понятия не имею. Мистер Брукс прислал его и велел поставить на работу. Любопытно, как он будет вести себя, если заставить его попотеть как следует. Смотри только, чтобы он себе чего не повредил, заметил другой. На мой взгляд, силёнок у него маловато. Хватит на то, чтобы перетащить несколько брусьев, если Джимми может их носить. Так и он справится. Конечно, долго его там держать не стану. ю д ж е н ничего этого не знал, но когда его окликнули: "Нука, новичок, пойдем", и подвели к штабелям круглых, неотесанных ясеневых колод шести дюймов в диаметре и восьми футов длиною, мужество изменило ему. Эти колоды он должен был перетащить на второй этаж, а сколько штук никто ему не говорил. Снесете к Томсону и сложите там в углу, у г р ю м о сказал ему Джеффордс. ю ж и н неумело взялся тонкими белыми руками за одну из колод у самой середины. Он не знал, что обращаться с колодами. Надо так же у м е ю ч и как и с кистью. Он попытался поднять ее, но не мог, и только жестоко разодрал себе пальцы о грубую кору. Раньше, чем приняться за такую работу, не мешает немного поучиться, сказал д ж е к Данкин, стоявший рядом и пристально наблюдавший за ним. Джеффордс, куда з а т л у ч и л с я Да. Я мало понимаю в этом деле, скомфужено признался ю д ж е н ожидая дальнейших наставлений. Давайте, я вам покажу, сказал его новый товарищ. Ведь и в этих делах нужна сноровка. Возьмите вот так за самый конец и поднимайте, пока не поставите колоду в с т а я Теперь наклонитесь и подставьте плечо под самую середину. рубаха на плечах у вас подбитоватый, надо подбить. А теперь вытяните правую руку вперед и положите на колоду. Вот и готово. Юджин выпрямился, увесистая колода легла ему на плечо, совершенно придавив его своей тяжестью. Казалось, она р а з м о щ и т ему все мышцы, спина и ноги сразу заныли от боли. Он смело двинулся вперед, не подавая и виду, как ему больно. Но не успел сделать и пятидесяти шагов, как боль превратилась в пытку. Тем не менее он прошел всю мастерскую, поднялся по лестнице и добрался до окна, где работал Томпсон. На лбу у него выступил пот, в ушах стучало. Шатаясь, добрел он до машины. И тяжело бросил свою н о ш у Что это ты делаешь? Раздался голос позади него. Это и был Томпсон, работавший на токарном станке. Разве не можешь опустить полигоньку? Нет, не могу, с раздражением ответил Юджин. Лицо его от страшного напряжения покрылось г о р я ч и м румянцем. Юджин был удивлен и взбешен тем, что его поставили на такую работу, особенно после уверений мистера Хейверфорда, что его чрезмерно нагружать не будут. Он сразу заподозрил заговор с целью выжить его. Он хотел добавить: они слишком тяжелы для меня, черт побери, но сдержался и побрел вниз, думая о том, удастся ли ему перетаскать все колоды. Тут он стал возиться со второй, надеясь, что боль тем временем утихнет, и он вновь соберется с силами. Наконец он поднял вторую колоду и, шатаясь, с трудом забрался на второй этаж. Мастер поглядывал на него, но молчал. Его забавляли страдания Юджина. Ничего ему от этого не с т а н е т с я размышлял он, даже на пользу пойдет. Когда он принесет четыре штуки, отпусти его, сказал он однако Томпсону, чувствуя, что п е р е б а р щ и в а т ь пожалуй, не стоит. Томпсон краешком глаза следил за Юджином, и от него не укрылись страдальческие гримасы на лице новичка, но он только ухмылялся. Когда на пол были сброшены четыре колоды, он сказал: «Пока хватит». Юджин Со вздохом облегчения сердито поплелся вниз. Как всегда, нервный, м н и т е л ь н ы й и возбужденный, он уже вообразил, что станет здесь колекой. Не растянули ли он себе где-нибудь сухожилие, не лопнул ли у него какой-нибудь кровеносный сосуд? Боже мой, я этого не вынесу, подумал он. Если работа дальше будет такая, придется бросить. Хотел бы я знать, почему они со мной так обращаются. Ведь меня не для этого направили сюда. Ему уже рисовались дни и недели непосильного физического труда. Ничего хорошего из этого не выйдет. Он долго не выдержит. Но тут он представил себе, как опять ищет работу. И эта мысль вызвала страхи другого порядка. Не надо так легко сдаваться, убеждал он себя наперекор отчаянию. Во всяком случае, нужно продержаться еще немного. В этот первый час испытаний ю ж и е н казалось очутился между молотом и наковальней. Он медленно спустился во двор, чтобы разыскать д ж е ф ф о р д с а и Данкина. Те были заняты погрузкой вагона. Один внутри принимал материал, а другой снизу подавал. Слезай, бил, сказал Джон, стоявший внизу. Залезай ты туда, новичок. Как тебя звать? Витла, сказал Юджин. А меня Данкан. Мы будем подавать материал, а ты складывай его. Юджин со страхом увидел.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 К несчастью Юджин не позаботился запастись рукавицами и с о р а п а л себе все руки. Когда он остановился, чтобы вытащить за н о з у из большого пальца Джэффордс, который опять поднялся наверх, спросил: "У тебя что ж нет рукавиц? Я не подумал об этом", ответил Юджин. "Этак ты себе обдерешь руки".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 Фартуком ему служил большой кусок д е р ю г и подвязанный пеньковой верёвкой. На голове торчал старый выцветший шерстяной картуз с длинным козырьком, защищавшим глаза от летевших ему в лицо стружек и опилок. Когда ю д ж и н подошел к нему, он одной рукой прикрывал глаза. Мне сказали на дворе, что у вас может быть найдется пара рукавиц для меня на сегодня.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 Юджин с первого взгляда понравился ему, как и он Юджину. Славный малый, подумал Юджин, направляясь обратно к своему вагону. Подумать только, с какой охоты он дал мне рукавицы, прямо удивительно. будь все люди так добры и расположены друг другу, как этот паренек, да чего же легко жилось бы на свете?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 его помощник, мальчик на побегушках по определению Юджина, механик Джон Питерс, малаки д е м с и работавшие на огромном с т р о г а л ь н о м станке, Джозеф м ь ю с целый штат плотников, слесарей, водопроводчиков, маляров, несколько краснодеревщиков, время от времени заходивших на нижний этаж, а также чернорабочие, то появлявшиеся, то снова исчезавшие. Все они с удивлением разглядывали Юджина. Юджин и сам изучал их с большим любопытством. Он всегда интересовался людьми. о с о б е н н ы й интерес в о з б у д и л и в нем Гарри Формс и Джимми Садс. Первый низкорослый американец ирландского происхождения, широкоплечий с огромными, словно вздутыми бицепсами и квадратным лицом, уверенностью в себе. И силой напоминал титана в миниатюре. Он трудился с необычайным усердием, и оглушительные удары его молота далеко разносились по холмам и лощинам. а ж и м и с а д его помощник, был такой же низкорослый, как он, грязный, весь какой-то искривленный и узловатый, точно старое дерево. Желтые зубы торчали у него изо рта наподобие гнилых. Пней уши топорщились, словно маленькие веера, глаза косили, но в лице его было столько благодушия, что безобразие его просто не замечалось. Его все любили, потому что это был честный, прямой человек, совершенно неспособный на лукавство. Пиджак у него был втрое шире его самого, брюки вдвое. А башмаки он, по-видимому, приобрел у старьевщика. За т о Джимми обладал одним огромным достоинством: он был живописен. Юджин был очарован им, и тут он еще убедился, что Джимми с а т ц искренне верит, будто в окрестностях Буффала в штате Нью-Йорк можно охотиться на бизонов. Буффало по-английски. Бизон. Примечание редакции. Кроме них внимание ю д ж и н а привлек механик Джон Питерс. Он был неимоверно толст и поэтому получил прозвище Джон Бочка. Это был не человек, а слон в образе человеческом. Ростом 6 футов он весил свыше 300 фунтов. Когда он стоял в летние дни в жарком машинном отделении, скинув верхнюю рубаху и спустив подтяжки, весь в огромных складках жира, выпиравших сквозь тонкую нижнюю фуфайку, можно было подумать, что он невыносимо страдает. В действительности же это было совсем не так. А Джон ко всему относился философски. Обычно он часами простаивал в тени в дверях машинного отделения. И глядел на с в е р к а ю щ е в о до реки. Нет, нет, д а и приговаривая, что хорошо было бы не работать, а целый день полеживать до да спать. Эти м о л о д ч и к и надо полагать, чувствуют себя недурно, в и ш ь сидят себе на палубе и раскуривают сигары, сказал он однажды Юджину, когда мимо них проплыла нарядная яхта. Еще бы, отозвался Юджин. Хо, хо, хо. Вот житье, так житье. Я бы тоже не прочь поплавать на такой яхте. Хо-хо-хо. ю о р г е н весело расхохотался. Да, это жизнь, сказал он. От этого никто бы не отказался. Малаки д е м с и работавший на о г р о м н о м строге, был унылый, не разговорчивый малый, что объяснялось полным отсутствием у него всяких мыслей. К тому же такая необыкновенная молчаливость была для д е м с и вернейшим средством избежать земных н а п а с т е й Подобно устрице он прятался от всяких зол, наглухо закрывая створки своей раковины. Юджин очень скоро это понял и, случалось, подолгу смотрел на этого человека, думая о том, какое любопытное явление он собой представляет. Надо заметить, однако, что Юджин и сам представлял любопытное зрелище для окружающих, даже в большей мере, чем они для него. Он не был похож на простого рабочего, и никто никогда не смешал бы его с ними. Слишком высоко парили его мысли, слишком много проницательности и огня было в его взгляде. Он смеялся над собой в душе, когда корзинами носил стружки из строгальной, где они сыпались дождем, и откуда за отсутствием о т с а с ы в а ю щ е й трубы приходилось перетаскивать их на плечах в жаркое машинное отделение в царство Джона бочки. Последний проникся большой симпатией к Юджину, но это было расположение такого рода, какое пёс чувствует к своему хозяину. Мысли этого человека вертелись в узком кругу: паровая машина, садик, жена, дети и трубка. Это, да еще сон, составляло единственную его радость, его отдых, весь его мир.